Этногенез и этносфера Что такое этнос? Есть много явлений природы, которые человек наблюдал веками, прежде чем задумался над их сущностью. Таковы физические феномены – свет, теплота, электрические разряды, молнии, химические, брожения, окисления, биологические, жизнь, смерть, наследственность и многие другие. Сейчас развитие естественных наук позволило либо решить… либо подойти к решению проблем, связанных со многими явлениями, ранее только наблюдавшимися. Проблема же, затронутая нами, до сих пор тонет в тумане. В самом деле, допустим, в трамвай входят русский, немец, татарин и армянин. Все принадлежащие к одной расе первого порядка, европеоидной, одинаково одетые, пообедавшие в одной столовой и едущие в один институт с одной и той же газетой под мышкой. Есть между ними различия или нет? как для других людей, так и для них самих, очевидно, что они не идентичны, даже за вычетом индивидуальных особенностей. Но в чем заключается разница, сказать нелегко. Об этом-то и пойдет речь в нашей статье. Приведенный пример хотя и нагляден, но может создать впечатление, что проблема мизерна и не заслуживает внимания. Однако если мы переведем ее на канву всеобщей истории и глобальной географии, то обнаружим наряду с спонтанным общественным развитием по спирали локальные ритмы какого-то иного происхождения. На фоне мирового общественного процесса возникают то вспышки повышенной активности, то периоды застоя, иногда приводящие к полному исчезновению определенных групп населения. Так в древности совсем рядом жили финикини, филистимляне и евреи. А почему-то уцелели только последние. Или еще в Римской империи V века при смене рабовладельческой формации на феодальную В западной половине этнический состав населения изменился, а в восточной, наоборот, сохранился еще на тысячу лет. Социальное развитие и процесс этногенеза в данном случае не совпали. А когда феодализм в Европе сменился капитализмом, большая часть существовавших народов стала, по принятой ныне терминологии, нациями, оставаясь на своих местах. Просмотрев всю мировую историю, Мы заметим, что совпадение смены формации и появления новых народов – исключение, тогда как в пределах одной формации постоянно возникают народы, очень непохожие друг на друга. Возьмем для примера XIII век, когда феодализм процветал от Атлантики до Тихого океана. Разве похожи были французские бароны на свободных крестьян Скандинавии, на рабов-воинов-мамлюков Египта, на буйное население русских вечевых городов, На китайских землевладельцев империи Сун сходным у всех у них был способ производства, но в остальном между ними было мало общего. Язык, религия, искусство, образование – все было не похоже друг на друга. Но в этом разнообразии не было беспорядка. Каждый стиль жизни был достоянием определенного народа. Бывает и так, что один народ переживает несколько формаций. Например, русский этнос, сложившийся в эпоху феодализма, пережил не только его, но и капитализм, вступив в следующую формацию — социализм. Соотношения этносов менялись с течением веков. Одни из них исчезали, другие появлялись, и этот процесс в советской науке принято называть «этногенезом». В мировой истории ритмы этногенеза сопряжены с пульсом социального развития, но сопряжение неравнозначно совпадению, а тем более единству. Всемирный исторический процесс един, но факторы его различны — И наша задача заключается в том, чтобы выделить феномены, непосредственно присущие этногенезу, и тем самым уяснить себе, что такое этнос и какова его роль в жизни человечества.